Глава 12. Широко известен факт, что армия баранов, возглавляемая львом, победит армию львов, возглавляемую бараном. Последних в моем подчинении имелось в изобилии. Сам же я считал себя относительно неплохим руководителем. Оставалось надеяться, что у червей не только рядовые тупые, но и их командный состав. Начнем с того, что зубастых тварей здесь водилось столько, что даже глаза разбегались. Равно, как и лягушата, попытавшиеся дать деру при виде сонма червей. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить местных остаться. А что, приманка есть? Значит, и рыбалка выйдет отменная. И судя по погоде, которая не думала баловать рис, зубастики вполне попадали под эпитет дождевые. Но больше всего, конечно, меня интересовала червоточина. О природе ее происхождения в черепушке уже стали возникать кое-какие соображения. Черви появились в жизни лягушат сравнительно недавно. Можно сказать, что практически в то же время, как Атрайн впервые познакомился с иномирцами. Понятно, что данный вид тварей немножко, очень сильно, отличался от белесых созданий. Связаны ли были те и эти ребята? Однозначно да. У меня даже выстроилась небольшая и вполне вменяемая теория. Каким-то образом Кирикон мог дублировать возникновение червоточин, тех самых, которые имели непостоянную природу. Появился проход в Атрайне, открылся он и в Артесе. А как только образовался перманентный портал в том мире, вуаля, в этом образовался такой же. Да, он уступал в размерах, но существовал. И у меня есть не очень хорошая новость для лягушат. Возможно, в ближайшем будущем они увидят еще одну червоточину. Вопрос был в другом. Имеют ли родственные отношения эти твари к тем иномирцам? Если не брать во внимание зубастую пасть, особой схожести не наблюдалось. И черви, по моему опыту, оказались довольно тупыми. А вот создания с лепесткообразным ртом на животе были организованными и умными. «И что делать?» Ответ простой. Разведать червоточину. Нужно уничтожить зубастых глистов, которые крутились у портала, а для этого необходимо не просто сидеть на берегу и смотреть, а что-то делать. Поэтому я выстроил вратарей, пребывающих в сильном возбуждении, и приступил к геноциду иномирных, как выяснилось, существ. Самыми сложными оказались первые волны. Лягушата действовали на червей почище красной тряпки на быка. Как только аборигены вошли в воду, зубастики будто проснулись. Они даже спрашивать старшего не стали, можно ли им отлучиться до местного ресторанчика, а рванули к нам, толкаясь и стремясь обогнать друг друга. Так я чуть не потерял пятерых братьев, среди которых оказался Ти. Тела червей после неудачного прыжка смяли несколько вратарей. Видимо, от страха или злости, кто разберет эти неразумные и навселенные формы жизни, трое нападавших решили попробовать на вкус консервы, Явно надеялись, что там окажется, пусть если не говядина в собственном соку, то хотя бы сайра. Сами виноваты. Не додумались написать на доспехах калорийность и соотношение БЖУ. Я успел заметить лишь стену огня, а после крохотный клубок с мечом бросился на червяшку на вис над тти. Пока я раздумывал, как поступить, рис проявила необычайные чудеса реакции. Хотя справедливости ради, это была явно уже не рис. Ищущая скакала по телу червя, подобно прыткой блохе, которая взобралась на спину Колли. Еще она напоминала сумасшедшего альпиниста, так и не решившего, какую высоту тот хочет покорить. В качестве ледоруба девушка использовала меч, всаживая его в жирное лоснящееся туловище-то тут-то там. Червь извивался, визжал, щелкал зубами. Он давно забыл про вратаря, которого разве что и успел пару раз прихватить ртом. Даже не пожевал толком, а уже получил такую обратку. Я бы сказал, что у бедняги выработалась вратарская аллергия, вон как его колбасит. Раны от меча Рис вряд ли можно было назвать смертельными. Однако скорость, с которой они появлялись и отсутствие регенерации, привет белесым друзьям, сыграли свою роль. А если быть точнее, то сыграл как раз червь. В ящик. Он рухнул с многометровой высоты, а Рис поспешно соскочила с него, перекувыркнулась и поднялась на ноги. «Мы вообще-то пришли не тебя прокачивать, а ребят», — сказал я ей, осматривая побережье. Братья уже почти расправились с нападавшими. Девушка вся напряглась, уставилась на меня слепыми глазами и закричала, странно изогнувшись. «Кого-то мне это напоминало». Хорошо, что припадок оказался эпизодический, и рис быстро пришла в себя. Уже лучше. Зато после короткого инцидента репутация ищущей в отряде выросла. Конечно, никто и слова не сказал, но ведь эманацию не обманешь. В комплиментах рассыпался лишь Ти. «Я знал, что земные девушки восхитительны, но чтобы настолько!» «Откуда бы ты знал, голова дырявая!» — парировала Рис, однако похвалу приняла. «Ну, просто день открытий. Оказывается, если ты говоришь что-то приятное женщине, ей это нравится. Даже если она заявляет обратное». Мол, комплименты не люблю, и цветы не дари, от шоколада я вообще толстею, забери свой грильяж. Возьми и сделай приятное. Заняться, что ли, на досуге? Да нет, бред какой-то. И мы продолжили расчищать свободное пространство перед порталом. А что? Несмотря на то, что черви были какие-то неправильные, клевали на лягушата недовольно неплохо. Когда же аборигенам пустили кровь, такие вовсе чуть с ума не сошли. Таким образом мы потихонечку двигались к обозначенной цели. Некоторые вратари, в основном старички, уже достигли шестого-седьмого уровней. Того и гляди, завтра в яму попадут. В хорошем смысле этого слова. Вот только время работало против нас. По моим подсчетам, мы пробыли в Артесе около 6 часов. По крайней мере, РИС уже пару раз заметила, что проголодалась. Правда, на предложение Кло-Кло поймать для девушки сырую и очень вкусную рыбу, она ответила отказом, мол, не любит японскую кухню. Значит, еще не так уж сильно хотела кушать. Поэтому ничего, пусть терпит. Тем временем твари начинали постепенно заканчиваться. Они не бросались в червоточину за помощью с криками наших бьют. Нет, орали, но почти все время нечто невразумительное, и в основном, когда их убивали как сказал бы один юморист, ныне покойный, ну тупые. И вот наступил момент, которого я так долго ждал. Пространство перед червоточиной было расчищено. «Рис за старшего! В смысле за старшую!» «Ага, рис теперь старший брат!» — хохотнул кто-то из вратарей. «Не, старшая сестра!» — вторил ему другой. Ти бросал грозные взгляды, еще обидчиков смертные, однако безуспешно. Остальные вратари поддержали, говоривших хохотом. Нет, по мне пусть веселятся. Это замечательно, что они находятся в добром расположении духа. Важнее другое. Девушку действительно приняли минимум равной по силе. Особенно после радео с червяком. И оспаривать ее лидерство не собирались. А вот сама Рис хотела кое-что сказать по этому поводу. В смысле за старшего? Я вообще-то тоже пойду. Боюсь ошибиться, но вроде у тебя нет лика, с помощью которого можно путешествовать по воде. И непонятно, что там. Да и лучше тебя за братьями никто не присмотрит. Спасибо, Ти. Я понял подход к этой гордо ищущей. Надо ее хвалить, но делать подобное, между прочим, и настанет всем счастье. Уж мне-то точно». Вот сейчас девушка вроде надулась, но эманацией-то не обманешь? Хорошо, теперь будем думать, как пробраться к порталу. Если честно, с плаванием у вратарей тоже не сильно ладилось. В качестве поддержки я остановил свой выбор на бурте и деше. Рослые по сравнению с остальными, чуть-чуть глуповатые, оттого невероятно послушные. Для меня самое то. Когда прибрежные воды расчистили от мертвых туш, мы двинулись вперед. Ноги увязали в мокром песке, соль оставляла на доспехах белые разводы, а море ласково шептало «Зря они взяли спасательные круги». Вроде вот и недалеко идти, однако я сам не заметил, как уже оказался по грудь в воде. Хорошо быть вратарем, потому что улучшенное зрение помогает не только на суше. Погрузившись с головой в подводное царство, я заметил вдалеке косу, к которой мы и направились. Батискаф и седьмой бурты деш уверенно набрали ход, а спустя пару минут вновь выбрались из воды. И больше того, червоточина вела почти к самой косе. Ключевое слово «почти». Мы остановились в метрах в семи от портала, потому что, двигаясь дальше, то все бы снова ушли под воду. Беда. Выпрыгивать из воды, подобно дельфину, я не умел. Зато придумал ход получше. «Зря, что ли, взял с собой самых здоровых братьев?» «Вот сюда!» «Нет, а ты так руку держи!» «Теперь здесь хватай!» Конечно, я немного поругался на несообразительность послушников. Не всех, конкретно этих. Но тут уж куда деваться. Видели глазки, что брали. Но в конечном итоге мое намерение поняли даже мои спутники. Я водрузился на сплетенное в замок руки и объяснил еще раз. На счет три подкидываете меня. Сильно, чтобы улетел прямо в червоточину, ясно? Ага. И, само собой, на три я просто плюхнулся в воду. Обкатка новой стратегии требовала времени. С четвертого раза вышло уже что-то похожее. Я почти зацепил рукой черный портал. С пятого долетел, но изначально взял сильно левее. С берега вратари новую забаву приветствовали криками и улюлюканьем. Особо горячие головы даже стали повторять за нами. Обидно, но получалось у многих лучше. Весельчаков, правда, тут же принялась разгонять рис с парочкой преданных блюстителей закона в лице Ти и Марка. Зато я наконец-то с шестого раза вылетел из воды, как пробка от шампанского, и приземлился аккурат в червоточину. Если быть точнее, то плюхнулся я на мокрый песок. Поднялся и недоуменно огляделся. Меньше всего эта вселенная отличалась от нашей. Предзакатное солнце клонилось к горизонту, освещая зеленоватую воду. Надо мной висел диск здешнего спутника, отражая свет звезды. А вдалеке бесчисленной толпой резвились черви. Будто дети в песочнице. Их было так много, что даже ребило в глазах. Порой попадались такие исполины, что я серьезно задумался, сможем ли мы их убить. Вот ведь только что оказался в этом мире и тут же решил нести смерть. И до меня дошло. Вот именно что мир! Это явно была та же вселенная, что и у белесых тварей. Иной вариант исключался, потому что создателей три. Первый придумал одну вселенную, второй другую, параллельную ей, не пересекающуюся. А третий пошел по простому пути и растворился в первой, закончив свое существование во вратарях, ищущих и во всем с ними связанном. Значит, Вселенных лишь две. На это мы остановимся, приняв как константу. Но исключения были и весьма существенные. Они влияли на ход развития всех видов и там, и здесь. Наша Вселенная оказалась нанизана на нить, соединена путем переходов из одного мира в следующий. Но тут вратарей не существовало и каждый мир оказался отделен от другого. Белесые создания попросту не пересекались с червями. Мир первых умирал, мир вторых лишь получил новую кормовую базу. Здешние обитатели не обладали той степенью развития, как некоторые виды из наших центральных систем. Там создавались космические корабли, путешествующие в пределах галактики. Здесь этого не существовало. Множество изолированных миров с теми разумными, которых они заслужили. Осталось поразмыслить, что же делать с этой информацией. Если честно, самый очевидный ответ лежал на поверхности и заключался в банальной борьбе видов. Если мы оставляем лягушат на произвол судьбы, то черви их подъедают. И тогда у этих осклизлых красавцев будет два мира, по одному в каждой вселенной. Повлияет ли это на расклад сил? Нет, конечно. Вариант 2. Мы вмешаемся в противостояние и повысим множество вратарей за счет уничтожения червей. Грубо, цинично, жестоко, но дело зашло слишком уж далеко. Так что я выбрал подходящую версию грядущего достаточно быстро и стал разглядывать окрестности. Больше всего поразила местная червоточина, висящая над песком. У меня были определенные опасения на тему того, как придется возвращаться домой, но теперь они отпали. Вопрос в другом. Как оказались черви в Артесе? Нет, не поверю, что они долго и муторно катились к красивому черному порталу, чтобы посмотреть, чего там такого в нем интересного. Тогда как? Я задрал голову вверх и чуть ли пол бы у себя не хлопнул. Спутник. Видимо, он влияет на приливы и отливы. Когда океан прибывает, то червоточина скрывается под водой. Не уверен, что миграция здешних существ носит массовый характер, но судя по их количеству в Артесе и здесь, кстати, тоже, переселение возможно хотя бы по теории вероятностей. Ясно, понятно. Теперь дело за малым. Малое в лице бурта как раз пролетело передо мной, когда я вывалился обратно в свою вселенную. Оказывается, ребятам стало скучно, А раз начальник никаких приказов не дал, то надо в скорейшем времени к нему присоединиться и распоряжение получить. Вот они и пытались метнуть друг друга по очереди, как умели. И, надо сказать, добились определенных высот, хотя конечной цели не достигли. Не зря, говорят, терпение и труд проигнорируют любые законы физики. Я махнул им, и мы двинулись в обратный путь к берегу. Рассказ о чудесном крае, где опыт находится буквально под ногами, заворожил вратарей. Наиболее чувствительные особы чуть не сорвались к червоточине. Лишь злой взгляд рис, которая зыркала из-под лобья, усмирил пыл бойцов. Я даже подумал, не отдать ли на полном серьезе смертное командование над послушниками. Смотрю, братья как-то присмирели, да и сама девушка будет в пределе, что вообще немаловажно. Поэтому вскоре довольно стройными рядами мы отправились к червоточине. Лягушата благоразумно остались на берегу. Да и рис, едва ступив на чужую землю, сразу затосковала и решила вернуться обратно. Стала хватать ртом воздух, давала понять выпученными глазами о низкой доли кислорода в атмосфере. Как я говорил, у смертных свои недостатки. Поэтому вскоре девушка присоединилась к аборигенам, не считая нужным скрывать недовольство. А я-то при чем? Высказывай претензии родителям, состоящим из углеродных атомов. Собственные недопереживание особых было. Я замыкал шествие, под конец закидывая в одиночку вратарей в черную прореху, точно профессиональный баскетболист мячи в кольцо. За мной осталось двадцатка самых опытных вратарей. Их мы рассчитывали поменять потом, как только молодняк набьет уровни. Надо было торопиться, и причин тому существовало много. Непонятно, когда закончится отлив, не вполне ясно, как скоро Ворчун решит призвать всех братьев, И вообще хрен предугадаешь, как начнут вести себя послушники в чужой вселенной без моей властной руки. К счастью, обошлось. Я влетел в червоточину и плюхнулся на мокрый песок в тот самый момент, когда братьям уже надоело любоваться новым миром, и те собирались пойти к своему скорому повышению. Двинулись мы организованно под сопровождение отборной ругани. Как оказалось, под воздействием обсценной лексики КПД послушников повышался чуть ли не в разы. Вот и кто после этого скажет, что они не живые существа, а лишь бездуховные пылевые оболочки? По правде говоря, охота на червей удивила меня своей легкостью. Бедняги не сразу поняли, что появился хищник более опасный, чем они. Вот так живешь, живешь, ощущаешь себя вершиной эволюции, а потом случается странное, и ты уже плаваешь кверху пузом в родном океане. Правильно говорят, что за все нужно платить? Червоточина не только принесла новые кормовые угодья, она породила и врагов, решивших заглянуть на огонек. Постепенно твари, конечно, стали понимать, что происходит нечто совсем нехорошее, и даже попытались массово уплыть подальше, однако братья вошли в раж. Они догоняли несчастных обитателей здешнего мира и рубили на части. Только здесь первые тринадцать вратарей стали десятками, а прогулявшись чуть дальше по отмели, к ним присоединилось еще девять. Мы вернулись к порталу, поменяли уже достигших нужного уровня на ожидающих братьев в Эртесе и снова отправились убивать червей. Нам невероятно везло. Оказалось, что зубастые твари вовсе не гнушаются поеданием трупов друг друга. Понимаю, тяжелые времена требуют отчаянных мер. Наверное, от полного истребления их спасало то, что живых и здоровых они не трогали. Да и кому это интересно? Вряд ли есть в одной или даже двух вселенных, Осыпь с удовольствием смакующая подробности жизни этих бескостных существ. То, что черви жрали останки друг друга, нам было только в плюс. Не надо далеко ходить, чтобы набить еще опыта. Сколько длился этот день, оставалось лишь догадываться. Для меня он превратился в один нескончаемый удар меча. Но наступил момент, который до этого казался невозможным. Последний из послушников достиг десятого уровня. Обеспыленные вратари стояли, источая радостные аманации, а вот мне, напротив, было чрезвычайно тревожно. Времени прошла целая куча. Что, если Варчун давно прислал за нами, да так и не дождался? Я вдруг впервые осознал, как боюсь пропустить битву, хотя она была далеко не моя. В РТС мы вернулись в спешке. Таким же образом попрощались с малышами, потому что дорога до родного поселения заняла бы не один час. А сейчас вряд ли им встретится на пути кто-то страшнее крохотного краба. И невероятно шустро выстроились в круг, держа друг друга за руки. Ну, понеслась. Первым делом я оглянулся, и сердце чуть не выскочило из груди. На плацу стоял, дожидаясь нас, вратарь. «Давно?» — лишь спросил я. «Пару часов», — ответил Аррей. «Я проследил, куда вы отправились, но решил не мешать». «Серьезно? Но пара часов!» «Аганитет бы злился уже и через пятнадцать минут», — равнодушно пожал плечами старший. «А так ты бы дергался и всех торопил, так что разницы нет». «И что, началось?» «Начинается», — кивнул Арей. «Он пока в замке, но войска уже собираются в отрайне. Битва будет сегодня».